Глава 73. Вы не могли бы пообещать, что если вдруг меня кто-то закажет начал посол со всей дипломатичной осторожностью. Нет, ну мало ли, я вдовец к тому же весьма состоятельный, чтобы. Я спал спокойно. Конечно, обещаю, улыбнулась я. Вы будете спать спокойно с той, которая мне заплатит. «Хорошо. Сколько стоит? Э, как это у вас правильно называется?» Спросил посол, а я весьма заинтересовалась. «Брачная индульгенция!» Улыбнулась я, или как посол пытается сначала выговорить, а потом запомнить новое слово. «А э, во сколько вы оцениваете ваш покой и право выбора?» Немного кокетливо ответила я. «Я, например, оцениваю его в зелье от проклятия, которое вы можете дать мне авансом». Увы, зелья я вам дать не могу Пока что не могу Но речь идет о хороших деньгах Вздохнул посол Мы дружно посмотрели на Ларину, Которая споткнулась и упала Служанка тут же бросилась к ней под... подымать и обдувать А будете себя плохо вести? Ледяным голосом произнесла я Я выберу вам невесту сама Так что давайте дружить кошельками Ежемесячно «Погодите, это как?» Спросил посол с подозрением. «Тариф, кажется, я его знаю!» Озвучила я. 300 золотых в месяц. Я забываю о вашем существовании и не вспоминаю о вас до тех пор, пока мне хорошо за вас не заплатят. Предупреждение о грядущей женитьбе и попытке отговорить сторону невесты в тариф не входят». Посол ослабил ворот и сделал глубокий вдох. «Тариф!» «Ой, а кто это?» 500 золотых в месяц. Я забываю о вашем существовании, пока мне очень хорошо не заплатят. Я вас предупреждаю, как только за вами начинается охота, попытки отговорить сторону невесты в тариф не входит. Продолжала я, вспоминая своих любимых абонентов. «Это все?» – спросил посол, поглядывая на свою руку. «Есть тариф. Оно вам надо! Тысяча золотых в месяц, и я забыла о вас». И ни за какие деньги не соглашаюсь. Если вдруг на вас настаивают, я начинаю отговаривать их с таким пылом, словно вы мой самый лучший любовник. И мне ужасно не хочется с вами расставаться. Если даже это не возымело действие, я предупреждаю вас каждый раз, когда невеста решает посягнуть на вашу холостяцкую жизнь. Собственно, все. Посол думал. «О, он не так-то прост, как кажется. Значит, дракон может купить свою свободу?» Спросил он. «Нет, не сможет». Ответила я, понимая, что опасения подтвердились. Меры нужно принимать заранее. Я не говорила, что на годовой абонемент у меня скидка. Говорить о том, что на эти деньги я содержу два сиротских приюта и один приют для брошенных девушек, я не стала».